Герой присел на полы фрака и через соломинку подтягивал пиво. И все в том же духе. И внезапно я перестал усмехаться. Вошла Аэн. Она была одета во что-то никогда не существовавшее. Но это вдруг потеряло значение. Зритель знал, что она любит другого, а этого юношу обманывает Типичная мелодраматическая роль коварной женщины, штампованная и банальная.